Какой тут у нас может быть вдруг или чё? Вот ещё денёк-другой, и связь утихнет. Всё утихнет. Сёма, вы чего ели сегодня утром? Картошку с американской тушенкой, хлеб и чай с сахаром? Хорошо. Сёма, к вам куличок прилетел. Этакый куличок-холостячок. помажь ты ему маслицем хвост и отправь его сюда, а?»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 Лешка потянул и закашлялся. В цигарке было что-то горькое, табаком едва отдающее. Чё это?, переждав головокружение, проговорил Лешка. Трубка, бати без капустина. Уснул он, трубка выпала, я ее растолок с травой смешал. Ведь вся жизнь у полковника в трубке. Лешка хотела бругать Шорохова но сил наруга не было, ни шевелиться, ни говорить не хотелось.